Тучку-шипучку, блогершу, которая дискутировала с песцом, в миру звали Ириной. И эта 16-летняя, не по годам искушенная цепка девица, согласилась на встречу с Вероникой, но не спешила отвечать на ее вопросы, а сначала попросила интервью у самой журналистки. «Это хорошо зайдет. Вы медийная персона и сделаете мне аудиторию». К чести шипучки надо было сказать, что от предложения Вероники оплатить заказ она отказалась. «Мне недавно подключили монетизацию, и за свой десерт я могу заплатить сама». Встретились они в кондитерской лакомка напротив Дома культуры шахтеров – историческом заведении в Оркуты. Ира долго выбирала на витрине наименее калорийный десерт. Она была сторонницей здорового питания и медленных углеводов и избегала того, что остроумно величали Нильзей. «Диету легче держать в более южных широтах и больших городах», – думала Ника, тоже изучая стилизованную под советский стиль витрину – где гордо красовались корзиночки, клеры и всевозможные торты. А Шкоков при первой встрече так и сказал ей, «В аркуте нужно хорошо питаться, и можно не тревожиться о фигуре. Климат не даст калориям отложиться в организме. Все они уйдут на обогрев». Ника выбрала пражский торт и корзиночку. Ира взяла фруктовое пирожное с желейной прослойкой и стакан столовой воды. «Не будет ли вас смущать?» – Ника указала взглядом на свой заказ. — Ничего, — великодушно сказала Ирина, хотя по ее виду можно было догадаться, что девочка сама бы не отказалась от этих вкусностей. — И зачем ей нужны эти мучения? Да еще тут, за полярным кругом. Ох уж это мода! Ковырнув ложечкой нежное суфле, залитое желтым желе с краплениями фруктов, Ира перешла к делу. — Я расскажу вам про наш проект с песцом, — сказала она, — после вашего интервью для моего блога. «Небольшое интервью. Я Лангрид пока не пишу. Мне нужны имена для продвижения страницы». «Согласна», – ответила Ника. Ирина напомнила ей ее саму студенческие годы. Тогда Ника тоже билась за каждую публикацию, бегала в поисках интересных тем и умела быть настойчивой и пробивной, когда речь шла об интервью или интересном комментарии от важной персоны. И такое профессиональное рвение заслуживает уважения. Я реально отпала, когда мне сам Вейдер написал, признала Сира. Он ведь миллионник, величина, до которой мне пока далеко. Он на тысячников и внимания не обращает, ну, типа, как на муравьев под ногами. И если он попросил с вами встретиться, я не могла отказать. Он рассказал, как вы его спасли в Ахтиарске и в Ялте квест вместе решали. Да, тот еще был квест, где ставка жизнь, нам за нее могли головы порасшибать. Слишком серьезные люди были там задействованы. И если бы не участие Вити, так бы и случилось. «Мы запишем тут лайв, можно?» – спросила Ира у молоденькой барменши. «Да-да, конечно», – доброжелательно улыбнулась девушка за прилавком. Ира деловито достала телефон, зафиксировала его в штативе на столе и подключила. «Знала, что я соглашусь, заблаговременно приготовилась к записи», – догадалась Ника. «Молодец, девочка». Даже интересно, о чем она меня будет спрашивать. Шипучка хорошо подготовилась к интервью. Вопросы были интересные, удачно подобраны и разноплановые, без резких переходов. Одна тема перетекала в другую плавно и вполне логично. И не было никакой клубнички, которой нередко грешили светские хроникеры постарше, которым очень хотелось узнать у жены Витьки Святоши какие-нибудь пикантные подробности ее замужества с олигархом. «Интересно, видера она тоже интервьюировала? Надо будет полистать Ирин блог. Интересно!» После интервью они заказали еще по чашке кофе. Ника взяла эспрессо Ирина капучино с кокосовым молоком, уточнив. «Очень экологично и полезно, и калорий немного». «Ну, а теперь, как обещала, расскажу про песца». Ира помешала ложечкой кофе. По ее словам, песец приезжал в Оркуту не впервые. Она полистала его блог, прежде чем согласиться на совместный проект. «Но я реально не понимаю», — сказала девушка. «Нафига он сюда во второй раз приехал, если ему в прошлый раз так не понравилась Воркута? Но ни слова нормального не сказал, только ругался и пессимизировал город». Вероника была с ней согласна. Она не понимала, для чего Ершов так активно раскатывал по северным промышленным городам, если они производили на него такое впечатление. «Я тоже могу покритиковать кого-то», – продолжала Ирина. «Или приколоться. Но я же не делаю этого все время. И если мне что-то не нравится, я скажу об этом один раз и больше не возвращаюсь». А он, ну, как будто нарочно искал повод кого-то занегативить, фейсом в грязь приложить. И приколы у него были злые какие-то, реально. «Чувство юмора у него в самом деле было специфическое», – согласилась Вероника. «Урод он был». — Хоть нельзя теперь так о нем говорить, — фыркнула девочка. — А почему вы тогда с ним сотрудничали? — Потому что, если бы я отказалась, он мог меня сгнобить. Он и не отрицал, что потому и назвался песцом, что если к кому-то пришел, то это все реально полный писец Кто не с ним, тот против него, как в стихах. Так он говорил. То, что писец знал поэзию Максимилиана Волошина, удивило Нику и огорчило. Жаль, что он читал такие прекрасные стихи, и они не находили отклика в его душе, раз он продолжал делать подлости и упиваться этим. «А в случае, если я соглашусь, он обещал мне продвижение», — продолжала Ира. «Я ведь пока еще не очень раскрутилась, а он все-таки уже стотысячник». И ничего такого он у меня не просил. Ну, подискутировать с ним насчет того бухарика, которого из магаза выперли. Заснять лайф на GoPro, как в тележках бебусов и собак катают. Так парочку с собакой привели вы? Только без микрофона, без моего согласия не имеете права записывать. Ну, знакомых попросила побегать по залу с собаканом. Ершов сказал, это чтобы охранникам надавали люлей. И они получше за порядком следить станут. Не будут пускать в зал, кого попало, и ворон ловит на посту. А то детей в тележке сажают, велосы их кладут с грязными колесами, то разобьют что-то и убегут, то сожрут сырок там или батончик, и обертку под телаж шкинут Противно смотреть на свинорылых и тележку после них брать. Я про ЗОЖ пишу, и санитарии гигиена меня реально волнуют. «А что это за гигиена?» Когда продукты кладут в тележку, где кто-то уличными штанами потерся и ботинками пошаркал. Или собака с грязной задницей посидела. Она же туалетной бумагой не пользуется, верно? И после нее хлеб в тележку класть. Вы бы хотели? Ира оседлала любимого конька. Глаза девочки заблестели, на щеках появился румянец. Она уже выглядела не школьницей, пробующей свои силы в блогерстве, а вдохновленного трибуна, ратующего на здоровье нации и взаимоуважения. Ника даже залюбовалась ее юной горячностью. Власто с Костей согласились. Им по приколу было со своей жужу по залу побегать. А я их засняла и выложила, типа «На входе табличка висит, что вход с животными запрещен». А вот по залу собакой шарохаются, и охрана даже не чешется. И еще с песцом для вида поругалась. Он типа «За того алкаша заступался, что права человека нарушили, бутылевич не продали». А я доказывала, что таких колдырей вообще не должны в магазин пускать, если видят, что он уже бухой и может забузить. Тоже вроде как «Ничего такого» но вижу, что он меня во что-то хреновое втянул. Его подстрелили и говорят, что из-за того, из-за этой параллели там все сложно». Да, девочка явно поняла, что безобидные приколы имеют под собой очень нехорошую подоплеку, и расплата за них может быть суровой. Но все же начала с интервью для своего блога, совсем как я. Я тоже могу интервьюировать киллера после того, как нас обоих чуть не порезали в глухом проулке, вести репортаж на болотах под обстрелом или вести философский диспут с диверсантом, заносящим для броска пробирку со штаммом вируса у ручья. Кстати, вы добились успеха, заметила Ника. Теперь работники гипермаркета строже следят за посетителями и пресекают нецелевое использование тележек. Видно, им все же дали нагоняя после вашего стрима. «Супер! Триггер хайпанул!» – кивнула Ира. «Да, хайпанули вы хорошо, благодаря 22-летней Оле, дочери школьной подруги. Ника хорошо знала молодежный жаргон». «А почему заказу писец атаковал параллель?» – спросила она. «Не знаю. Он не настолько доверял мне, чтобы обсуждать такие вопросы, только дал понять, что кое-кто очень хочет закошмарить хозяина комплекса».